не погубив навсегда себя и корону. Также немыслимые уступки и для большинства министров. Они тем самым вспороли бы себе свои безнравственные животы и политически уничтожили бы себя. Они не могут поступить иначе, как быть и оставаться непокорными. До сих пор мне, занявшему в этом жгучем вопросе совершенно противоположную позицию, и Эдвину Монтейфелю, с трудом удавалось убедить короля не сдаваться. Он пошел бы на это, если бы я ему посоветовал, но я молю Бога, пусть лучше он вырвет у меня язык, но не даст изречь согласия. Однако я одинок, совершенно одинок. Эдвин Монтейфель отправляется сегодня в крепость. За дуэль с Твестеном, который в брошюре назвал его «Злополучным человеком в злополучном положении». Вчера король разрешил мне, наконец, наметить для него других министров. Он держится неутешительной точки зрения, что кроме Штали и компании не найдется людей, которые считали бы допустимой присягу с принесением клятвы. Меня интересует, считаете ли вы исконные обычаи принесения присяги монарху посягательством против Конституции? Если вы ответите утвердительно, значит, я ошибся, полагаю, что вы одного со мной мнения. Если же вы разделяете последнее и полагаете, что ссылка моих любезных партнеров на то, будто они считают себя не в состоянии поступить так же, является доктринерским шарлатанством, вытекает из политических обязательств и диктуется партийной позицией в политике, тогда и вы не задумаетесь вступить в совет короля и разрешить подобающим образом вопрос о присяге. Тогда вы найдете также и способ незамедлительно подготовиться к намеченному отъезду в отпуск и, не мешкая, известите меня по телеграфу. Достаточно будет слов «да, приеду», еще лучше, если вы сможете указать и дату прибытия. Шлейниц уйдет при всех обстоятельствах, независимо от вопроса о присяге. Это решено. Но еще не ясно, какой вам придется взять портфель, его или Шверина. Его величество склоняется, по-видимому, скорее в пользу второй возможности, но это уже дальнейшая забота. Прежде всего, надо убедить короля, что такое министерство, какое ему нужно, он может составить, не меняя явным образом системы. Кроме того, я обратился с подобными же вопросами к президенту фон Мюллеру и фон Зельхену, но еще не получил ответа. Положение безотрадное, король жестоко страдает. Самые близкие члены его семьи против него — и советует ему пойти на худой мир, Боже его упаси поддаться. Стоит ему согласиться, и мы на всех парусах въедем в болото парламентарного правления. Я горю в деловой лихорадке, ибо возросшее бремя вкупе со всем этим политическим бедствием, того и гляди, раздавит меня. Однако добрый конь падает мертвым, но не отказывается служить. Деловые заботы должны поэтому оправдать и лаконичность этих строк.